Глава третья. Все идет не по плану. Новость об ограблении известной бизнес-леди и коллекционера Леоны Темниковой мгновенно разнеслась по всему с а н к т е р е н б у р г у Полиция еще брала показания у потерпевшей, а репортеры уже толпились у входа в отель, пытаясь разузнать подробности громкого дела. Самым первым на место происшествия прибыл оператор Лидии Белохвостиковой. Она успела протащить его в Тауэр-Палас до того, как полиция перекрыла доступ в здание и уже вела репортаж из коридора перед президентским номером. В самом номере Леона разговаривала со следователем Панкратом Легостаевым. Она не плакала, не в и л а с ь в истерике. но ее всю трясло от плохо сдерживаемой ярости. «Пусть этот мерзавец только попадется мне в руки!» процедила она, угрожающе помахивая самурайским мечом. «Я сама сверну его лохматую шею!» Панкрат аккуратно забрал у нее клинок и положил подальше. «Плохо работаете!» — зло сказала ему Леона. «Я видела вора, пробравшегося в мой номер». Он весь покрыт черной шерстью и очень ловок. я в н ы й из той банды, о которой сейчас все говорят. «Черт в пентакль!» А полиция до сих пор не вышла на след этих воришек. «Мы делаем все возможное», — устало ответил ей Панкрат. В президентский номер вошла Татьяна Пожарская. Последние полчаса она помогала криминалистам снимать отпечатки пальцев таинственного грабителя. Все понимали, что быстрых результатов ждать нечего. Эксперты обнаружили слишком много отпечатков. Охраны, горничных, самой Леоны и сотни постояльцев, которые останавливались в этом номере до нее. Попробуй, вычисли среди них вора. Но сейчас Татьяну волновало другое. — Ваш камень называется Пандемониум? — спросила она у Леоны. — Тот изумруд, который украли. — Да, — кивнула Темникова. — Я только что сообщила об этом вашим специалистам. Татьяна бросила испуганный взгляд на Панкрата. «Торой в предмет», — произнесла она. «Я уже и сам это понял», — мрачно изрек Легостаев. «Скажите, госпожа Темникова, откуда у вас этот изумруд?» «Думаете, я его украла?» — злобно воскликнула Леона. «Вовсе нет», — покачал головой Панкрат. «Не так давно было совершено ограбление музея». Воры забрали одну книгу, которая, судя по записям историков, принадлежала некой Темниковой, ф р е й л и н е ц а р и ц ы жившей двести лет назад. «Это моя прапрабабка», — хмуро ответила Леона. «Она действительно состояла фрейлиной при царском дворе. А пандемониум передавался в нашей семье по наследству. О какой книге вы говорите?» «Дневник колдуна Закревского», — пояснил Панкрат. Леона недоуменно покачала головой. «Не слышала о таком. Моя прабабка владела очень большой библиотекой. Часть книг сейчас находится в различных исторических хранилищах по всей стране. А вам известно, каким образом у нее оказался этот изумруд?» «Понятия не имею. Наша семья много лет владеет рудниками. Кто знает, может, этот камень обнаружили в одной из шахт?» «Он знаменит, вы в курсе?» «Естественно. Журналисты постоянно пишут о нем». Меня уже много раз пытались обокрасть, но до сих пор ворам это не удавалось. Я отслеживаю все публикации в интернете и запрещаю выкладывать информацию о пандемониуме. Но не так давно на одном портале появилась очередная гнусная статейка, и меня тут же обворовали. В этот момент в коридоре послышались голоса, и в номер вошла Эмилия Гордуновская. «Снова ограбление», — раздраженно проговорила она. И опять из серии о ч е в и д н а я н е в е р о я т н а я Как мне все это надоело! До каких пор будут продолжаться эти преступления? Что натворил преступник на этот раз? Летал? Плевался огнем? Что?» «Прыгал по стенам и размахивал когтями», — ответил ей Леона. «Госпожа Гордуновская, вы уж поспособствуете расследованию. Я хочу получить обратно свои драгоценности». Эмилия смерила гневным взглядом Панкрата, и оробевшую Татьяну. «Этой бандой занимаются сотрудники нашего специального подразделения», ответила она. «И в их интересах найти злоумышленников как можно скорее, иначе полетят головы». «А с чего вы взяли, что это Пентакль?» поинтересовалась Татьяна. «В номере нет их символа, черной звезды». «Это потому, что мы спугнули грабителя, и он не успел ничего намалевать», заявила Леона. «Тем временем... В коридоре показался и р а с т Григорьевич Бажин. Он беспокойно оглядывался по сторонам. Лидия Белохвостикова, уже закончившая вести репортаж, первая приметила его. Схватив адвоката за плечо, она грубо оттащила его подальше от президентского номера. — Явился посмотреть на дело своих рук, — злобно прошипела Белохвостикова. «Хочу выразить свои соболезнования, дорогой Леоне!» Печально улыбнулся Бажен. «Что с вами, Лидия? Вы как-то раздражены больше, чем обычно!» «И он еще спрашивает, что со мной. Сюда пробрался твой человек. Я его видела. Это тот самый м а л ь ч и ш к а о б о р о т е н ь которого я ищу!» Бажен сразу прекратил улыбаться. «Вы ошибаетесь». — твердо заявил он. — Я узнала его. Все оборотни на одно лицо. — м о г л а я ложь! — крикнула Лидия. Несколько полицейских повернулись в их сторону. Лидия сразу понизила голос. — Этого мальца я узнаю из тысячи. Как он оказался в твоей банде? — Так же, как и другие, — развел руками Бажин. — Отдай его мне. — Не могу. У меня... Большие планы на его счет. «Плевать я хотела на твои планы. Ты отдашь мне этого мальчишку, иначе нашему соглашению придет конец. Не знаю, каким образом, но он узнал обо мне все. Он выдаст мой секрет. Я просто обязана заткнуть ему рот, ему и его приятелю, пока они не разрушили мою карьеру. А ты вздумал его покрывать?» Адвокат Бажин начал терять терпение. «Я так долго его искал», — проговорил он. «Настоящий оборотень в моей банде — неслыханная удача. Он карабкается по отвесным стенам и способен прыгать по крышам небоскребов. Так какое мне дело до твоих проблем, Лидия? Этот парень принесет мне огромные деньги, а ты хочешь, чтобы я так просто отдал его тебе? Не выйдет». Он развернулся. и зашагал прочь. «Ты еще пожалеешь об этом!» крикнула ему вдогонку Лидия Белохвостикова. «Со мной шутки плохие!» Раст Григорьевич лишь усмехнулся. «Не забывай, что мы в одной лодке, дорогая!» ответил он. «Захочешь утопить меня сама, тоже пойдешь ко дну!» Новый день. В редакции школьной газеты «Прожектор» Начался с визита разъяренного зауча. Нелли Олеговна Казакова ворвалась в комнату, размахивая свежим выпуском газеты и злобно уставилась на Ирину Клепцову. — Ой, — тихо произнесла Алена. — Сейчас полетят клочки по закоулочкам. Алена, Лариса и Вероника вжались в спинку дивана, надеясь, что их не заметят. Артур Леонидов и Игорь Лужецкий сделали вид, что обсуждают что-то очень важное. Артем пихнул дремавшего Никиту вбок, и Легостаев едва не слетел со стула. Ирина встала, вопросительно глядя на Казакову. — Говорите, — кивнула она. — Я готова. — Что это значит? — воскликнула н е л л я Олеговна. — Я о твоей статье, Клепцова. Что за нападки на школьную форму? «Она многим не нравится», — ответила Ирина. «Я просто выразил а общественное мнение». «Да кого интересует ваше мнение? Вы учитесь в этой школе и обязаны следовать ее правилам». «Форма обезличивает учеников. Теперь мы все как одинаковые болванчики в магазине сувениров», — заявила Ирина. «Вы лишаете нас индивидуальности». «Да вы и есть болваны!» Пока мы не ввели обязательную форму, ученики ходили в таком рванье, что стыдно вспомнить. А сейчас на вас приятно посмотреть. Так что любой бунт будет жестоко подавлен», — отрезала Казакова. «А тебе, Клепцова, предупреждение на будущее. Еще раз прочитаю в вашем капустном листке что-то подобное, прикрою лавочку». «Что?» — возмущенно воскликнул Артур Леонидов. «Вы не можете. Не вы организовывали прожектор, не вам его и закрывать». «Тебя не спросила!» — рявкнула Казакова. «И вообще хватит на меня орать! Еще одно слово, и я накажу вас всей редакцией!» Повисла напряженная тишина. Тут дверь распахнулась, и на пороге возникла Яна Давыдова. При виде Казаковой она растерянно замерла. «Где твоя форма?» — уставилась на нее Казакова. «Ее еще не перешили?» — испуганно пролепетала Яна. а Она была в широкой вязаной кофте и шерстяных брюках. Мне трудно подобрать подходящий размер. «Сегодня у нас будет комиссия из управления образования», сказала н е л л я Олеговна. Да еще одна пронырливая репортерша обещала приехать. я никак не забудет ту историю с дракой на крыше. «Те из вас, кто пришел не в школьной форме, пусть лучше не попадаются им на глаза. Закройтесь в этой комнате, чтобы после обеда я вас не видела». Это относилось к Ире, Яне... и Алене Кизяковой, которая вырядилась в джинсовый комбинезон. «Увижу! Отправитесь мыть сортиры!» — пообещала з а у ч «Кстати, о сортире!» — подала голос Алена. «А если вдруг захочется, а вы запрещаете отсюда выходить, принеси ведро!» Казакова оглядела всех и с победоносным видом удалилась. Артем снова принялся тормошить дремавшего Никиту. «Да отстань ты от меня!» — промотал Легостаев. «Хватит спать! Пошли лучше пройдемся!» — сказал Артем. Никита нехотя сполз со стула и поплелся за другом в коридор. «Опять вчера бродил допоздна?» — спросил тот, когда дверь редакции закрылась. «Ага!» — Легостаев зевнул. «Глаза с л и п а ю т с я Чем же ты занимался?» «Грабил отель. Чтобы один толстяк...» Не сдал меня президенту Экстрополиса. Артем вытаращил глаза. — Ты меня пугаешь, — признался он. — Чем дальше, тем больше. С такими темпами ты скоро начнешь грабить людей на улице. — Надеюсь, до этого не дойдет, — испугался Никита. В этот момент у него в кармане зазвонил сотовый. Это был б а ж е н Никита неохотно ответил на звонок. Наслыша на твоих подвигах, молодой человек, — услышал он вкратчивый голос Эраста Григорьевича, — ты справился, и я горжусь тобой, Никита. — Ага, — горько ухмыльнулся Легостаев, — а уж я-то как горжусь. — Товар у тебя с собой? — Да. — Передашь его через полчаса во дворе школы. Встреча состоится у входа на ваш стадион. Не опаздывай. И б а ж е н отключил связь. Никита взглянул на Артема. «Что?» — насторожился тот. т б а ж е н «Хочет встретиться со мной на школьном стадионе. Может, тебе все-таки рассказать о нем, Татьяне?» — предложил Артем. «Позвони ей прямо сейчас. Она поможет тебе неофициально». «Она находится в таком же положении, как и я», — сказал Никита. «Ее силы удерживают в перевертышах». а меня в банде грабителей. Чем она может мне помочь? Но что-то ведь нужно делать. Гордей обещал кое-что придумать. Пошли к нему, — предложил Никита. Надо рассказать ему о предстоящей встрече. Они отправились в кабинет к Лестратову. Гордей, развалившись за столом, смотрел последние новости. На мониторе компьютера блистала Лидия Белохвостикова с репортажем о краже в отеле Тауэр Палас. «Злоумышленники пока не пойманы», — тарахтела журналистка. «Стоимость похищенного изумруда составляет...» И она назвала такую сумму, что у Никиты глаза на лоб полезли. «Ничего себе!» — просипел он. «А я-то весь день таскаю его в рюкзаке». «Бажен на мелочевку не разменивается», — согласился Гордей. «Привет, Артем. Ты собираешься трояк по истории исправлять?» «Конечно», — с готовностью кивнул Артем. — Вот только подготовлюсь, а вы пока со своими ограблениями разберитесь, Гордей Борисович. Никита не сдержался и хохотнул. Гордей улыбнулся. — Меня все больше беспокоит Лидия Белохвостикова, — признался Легостаев. Она очень разозлилась, когда увидела меня. А Казакова сказала, что сегодня какая-то репортерша опять притащится в школу. Даже не сомневаюсь, что это будет наша голосистая подруга. — Ей придется сильно постараться, чтобы вычислить тебя среди других, — сказал Гордей. — Она, конечно, может подслушивать на расстоянии, но потребуется прослушать сотни мальчишек этого учебного заведения. — Наверное, ты прав, — задумчиво произнес Никита. — Но я все равно буду помалкивать. На всякий случай. Кстати, мне только что звонил Бажин. Через полчаса он приедет сюда за изумрудом. «О — О! — оживился Гордей. «У меня камера уже приготовлена. Где состоится передача?» «У ворот школьного стадиона». «И я могу спрятаться под трибунами», — сказал Гордей. «У камеры хороший объектив. Я вас увижу, а вы меня нет». Он выложил на стол небольшую цифровую видеокамеру с длинным объективом. Никита принялся восхищенно ее рассматривать. Он всегда питал слабость к цифровым приборам. Артем подошел к окну. «Что вы там говорили о Белохвостиковой?» — поинтересовался он. Можете начинать играть в молчанку. Она уже здесь. «Что — Что? — изумился Никита. Он подскочил к окну. Заинтересованный Гордей подошел следом. Во дворе школы стоял фургон с эмблемой телекомпании. Возле него прогуливалась Лидия Белохвостика, выдавая ценные указания оператору, который разматывал провода. «Черт — Черт! — выдохнул Никита. — Ни слова больше. Кто знает, может, она уже сейчас сканирует всю школу. Артем зажал рот ладонью и испуганно уставился на Белохвостикову. Он знал о ее способностях. Никита не так давно просветил его на ее счет. Белохвостикова обладала феноменальным слухом, подобным слуху летучей мыши. Она улавливала то, что происходило в другом районе города, и всегда вовремя пребывала на место очередной сенсации. Благодаря этому Лидия заслужила репутацию самой пронырливой репортерши города. Кроме острого слуха, Лидия обладала еще одной пугающей способностью. Она умела издавать мощный вопль, от которого рушились стены и разлетались стекла по всей округе. Никита и Гордей недавно испытали ее способности на собственной шкуре и хорошо понимали, что лучше не сталкиваться с этой женщиной в темном переулке. Никита взглянул на часы. До встречи с б а ж е н ы м оставалось десять минут. «Ну что, пойдем?» — шепотом спросил он у Гордея. «Конечно», — кивнул Лестратов. «Тебя я с собой не зову», — шепнул Никита Артему. «Это слишком опасно». «Да я и не рвусь», — выдохнул тот. «К тому же мне в столовую пора». Никита и Гордей отправились на стадион. По пути Легостаев прихватил в гардеробе куртку и набросил ее себе на плечи. У ворот стадиона друзья разделились. Гордей направился в сторону трибун и вскоре скрылся из виду. Никита остался у ворот и натянул на голову капюшон. Солнышко припекало. Совсем скоро можно будет ходить без теплой куртки и кататься на скейтборде, который всю зиму пылился на шкафу в его комнате. Никита прислонился спиной к ограде, Медленно огляделся, пытаясь понять, где именно скрывается э л ю с т р а т о в Гордей наверняка уже настраивает свою камеру. В этот момент к нему подошел какой-то парень. Высокий, худой, сероглазый, с густой копной темных волос. Никита тут же узнал его. Это был Ликой, один из тех, кто недавно напал на него на вокзале. «Привет!» — хмуро кивнул ему Ликой. Пятый раз Григорьевича. Никита растерялся. Все планы шли к р а х о м Бажен явился не сам, а прислал своего человека. «Черт!» — не сдержался он. «Это ты, черт!» — спокойно сказал парень. «Меня, вообще-то, Тимофеем зовут». Никита. Легостаев машинально протянул ему руку. У Тимофея было крепкое рукопожатие. «Камень у тебя с собой?» «Да. Что он сам-то не пришел?» «Но ты наивный. Он никогда сам не ходит за товаром», — пояснил Тимофей. «Всегда посылает меня или Ваську». «Ваську? Ты видел его? Это он стрелял в тебя тогда на вокзале. Тот еще придурок». «Но ты не обижайся. Просто мы тогда перепугались до полусмерти». «А еще ты хорошо тогда врезал мне по голове». Ликой усмехнулся. Кто «То к мог подумать». что мы окажемся в одной команде. «Что ты имеешь в виду?» нахмурился Никита. «Я думал, что на этом все и закончится. Так Бажин и дальше будет заставлять меня красть для него». «А ты как вчера родился», — сказал Тимофей. «Конечно будет. Ты неплохо справился с заданием, и теперь он от тебя просто так не отстанет. Он давно хотел заиметь в свою команду пятого человека». «Со способностями?» «Да. У него какой-то пунктик на наш счет». «А ты? Тоже метаморф?» «Вроде того», — кивнул Тимофей. «Умею кое-что». Парень нервно огляделся по сторонам. «Ладно, давай его сюда», — сказал он. «Время дорого». Никите ничего другого не оставалось. Открыв рюкзак, он вынул бархатный мешочек, потом изумруд... Шкатулка в рюкзаке не поместилась и протянул Тимофею. Солнечные лучи весело заиграли на гранях драгоценного камня. — Сдурел! — Тимофей быстро выхватил у него изумруд и сунул в мешочек. — Или в пакет какой спрятал. — Я не подумал, — пожал плечами Никита. — У тебя уроки уже закончились? — спросил вдруг Ликой. — Да, что? — Раст Григорьевич просил, чтобы я привез тебя к нему — Хочет представить тебя остальным. Никита замялся. Он не ожидал, что придется куда-то ехать. — Не бойся, — заметил его нерешительность Тимофей. — Я на машине. Отвезем тебя на место, а потом вернем обратно. В целости и сохранности. — У тебя есть машина? — удивился Никита. — Конечно, — кивнул Тимофей. — Еще какая? Тебе понравится. — А ты не слишком молод, чтобы иметь права? Тимофей сначала замер, затем весело рассмеялся. — Я с водителем, — пояснил он. — Сам пока не вожу, но как только исполнится восемнадцать, тут же сдам на права. Он кивком предложил Никите следовать за собой и зашагал вперед. Легостаеву пришлось подчиниться. Они пересекли улицу и вышли к небольшой стоянке. Никита увидел новенький автомобиль, блестевшей на солнце черными полированными боками. — Ну как? — гордо спросил Тимофей. — Хороша. Подожди, еще увидишь ее в действии. Он открыл перед Легостаевым дверцу, приглашая сесть на пассажирское сиденье.